Глава 7 Дженни радовалась, когда стало известно о формировании на территории Голландии движения сопротивления. Отдельные подпольные группы всячески досаждали оккупационным властям, начиная от мелкого саботажа и демонстративного презрения к нацистам до нападения под покровом ночи на солдат и офицеров, тела которых утром вылавливали из каналов Амстердама. Одним из первых возник союз Нидерландов. Сноска. Недолговечное политическое движение, просуществовавшее с июня 1940 по май 1941 года. В основе их программы лежало убеждение, что голландскую культуру и образ жизни можно сохранить лишь путем приспособления и ограниченного сотрудничества с нацистами. Иногда политику Союза Нидерландов сравнивают с программой режима Виши во Франции но его основатели не верили в освобождение страны и восстановление Королевского дома Оранских. По этой причине доктор Хендрик Колейн, занимавший пост премьер-министра Нидерландов до лета 1939 года, покинул организацию. Сноска. Хендрик Колейн, 1869-1944, был арестован оккупационными властями в июне 1941 года. Доставлен в Берлин для допросов. В марте 1942 года освобожден из-под стражи, но ему запретили возвращаться на родину. Вместе с семьей жил под домашним арестом в Тюрингии. Скончался от сердечного приступа в сентябре 1944 года. Я познакомилась с доктором Коллином, когда жила в Голландии и писала портрет одной из внучек премьер-министра. Помню, с каким благоговением я осмотрела на картину Вермеера, висевшую в его прекрасном доме в Гааге. Сам доктор Колин очаровал меня. Его удивительная искренность и верность своим принципам внушали огромное уважение. Я также часто вспоминала мою приятельницу-англичанку, вдову известного голландского профессора, принадлежавшего кружку университетской элиты. Как-то теперь ей живется при ненавистном Зейс-Инкварте. И его прихвостнях Сноска Артур Зейс Инквард, 1892 1946, австрийский немецкий политик, рейх-комиссар Нидерландов с 1940 по 1945 год на Нюрнбергском процессе признан военным преступником и приговорен к смертной казни. А как относятся в других странах к моим соотечественницам, уроженкам Британии, которые вышли замуж за норвежцев, бельгийцев, немцев? Принимают ли их так же, как у нас принимают немецких жен? Сомневаюсь. Генерал де Голь стремительно набирал силу. Он вернулся из французской экваториальной Африки, где реорганизовал администрацию провинции. То же было сделано и в Камеруне. Генерал выступил с резким заявлением, осуждающим правительство Виши. По его словам, граждан лишают основных прав и свобод. Однако он не сомневался, что дух свободолюбия, некогда вдохновлявший Жанну Дарк и Жоржа Климансо, и в наши дни приведет к победе над врагом. Теперь членов движения «Свободной Франции» можно было встретить во всех уголках Лондона. Иногда я работала в качестве волонтера во французской общественной столовой. По сравнению с тем, чем мне приходилось заниматься в больнице, работа больше напоминала отдых. Несмотря на беды, обрушившиеся на их страну, французы оставались веселыми и жизнерадостными и прекрасно сумели приспособиться к новым условиям жизни. Мне нравились вечера, которые я проводила вместе с ними. Они смеялись, пели и танцевали, причем с таким азартом, что порой грохот блица тонул в шуме песнопений свободной Франции в Лондоне по-прежнему кипела ночная жизнь. Несмотря на действующий режим затемнения, а, может быть, благодаря затемнению, в пабах и кафе народ веселился под рев популярных мелодий «Roll out the barrel», «Lambet walk» и «Run, rabbit run». В начале войны абсолютным хитом стала песня «We are going to hang out our washing» on the Siegfried Line. Она распространялась как лесной пожар – Зажигательная мелодия и задорные слова нравились публике. Но после Дюнкерка и падения Франции мы ее больше не слышали. Увы, линия Зигфрида оказалась прочнее линии Мажино. Сноска. Система французских укреплений на границе с Германией. Начиналась возле Дюнкерка на севере и заканчивалась на острове Корсика. Строилась в течение 12 лет под руководством военного министра Франции Андре Мажино. 14 июня 1940 года пехотные группы немецкой армии атаковали линию Мажино и прорвали ее. Доктор Пеннелл была взволнована известием о том, что 5 ноября Джавахарлала Неру заключили в тюрьму за выступления, направленные против участия Индии в войне. Она сухо заметила, что день был выбран как нельзя лучше. День Гая Фокса. Сестра Неру, Виджая Пандит, Также участвовала в политической кампании брата. Сноска. Виджай Лакшми Неру Пандит. 1900-1990. После получения Индии независимости в 1947 году поступила на дипломатическую службу. В разные годы была послом в СССР, США, Мексике, Ирландии. В 1953 году стала первой женщиной председателем Генеральной Ассамблеи ООН. В 1966 году критиковала свою племянницу Индиру Ганди, когда та стала премьер-министром Индии. После того, как отношения между ними окончательно испортились, ушла из активной политической жизни. В 1979 году была представителем Индии в Комиссии ООН по правам человека. Я познакомилась с братом и сестрой Неру, живя в Индии, и даже побывала дома у мисс-пандит в Лакхнау. Это была удивительно красивая и умная женщина. Как художнику мне особенно нравилась ее утонченная красота, и я надеялась, что Виджая-бандит не пойдет по стопам брата и не угодит в тюрьму. Частые визиты друзей, в свое время перебравшихся в Англию из других стран, приносили радость и помогали отвлечься от утомительной рутины, которой всем нам приходилось заниматься изо дня в день. Среди них была и моя дорогая подруга, китаянка Лоту Куо. Лоту неизменно делилась интересными новостями, полученными из Китая. Недавно они с мужем усыновили двух сирот, чьи родители стали жертвами японской агрессии, точно так же, как Карла и Франческо стали жертвами нацистов, захвативших Германию и Бельгию. Но, думаю, самую удивительную историю мы услышали от Асты Ланге. У нее было немало друзей-норвежцев, да и сама она работала в службе, занимающейся обеспечением норвежских военных частей на территории Великобритании. Сноска. В начале июня 1940 года Норвегию покинули британские, французские и польские войска. Вместе с ними эвакуировалось около двух тысяч норвежских солдат и офицеров. 7 июня Король Хокон VII и правительство Норвегии переехали в Великобританию, взяв с собой золотой запас страны. Вместе с королевской семьей прибыли 5 самолетов морской авиации и 13 военных кораблей с экипажами по 500 человек. Аста рассказала нам, как под носом у оккупантов был вывезен золотой запас страны, причем к месту погрузки на корабль его доставили санным караваном, которым эвакуировали детей. Дети сидели в санях, доверху заваленных меховыми шубами, якобы для тепла, а на самом деле под мехом были спрятаны золотые слитки. Никому и в голову не могло прийти, что за драгоценный груз скрывается под шкурами. Караван благополучно прибыл на побережье. Там золото чуть ли не на глазах у фашистов погрузили в рыболовецкое судно и с большим риском переправили в Англию. Мы были в восторге от истории Асты, которую она поведала нам одним воскресным утром, когда мы собрались все вместе, чтобы поболтать и выпить пиво, напитка, становившегося в Англии редкостью. Мы с мужем часто обедали в кафе Ройл, а также в ресторане отеля Ройл Корт на Слоун Сквер. Вернувшись из Азии, прежде чем окончательно перебраться на Чейн Плейс, я некоторое время жила в этом отеле. Мистер Уолт? Управляющий был крайне любезен и с готовностью откликался на все мои просьбы. Он много лет провел в Египте, а поскольку мы с Ричардом хорошо знали Каир и Александрию, у нас всегда находились общие темы для разговора. Зал ресторана был почти полностью отделан зеркальным стеклом, что создавало иллюзию огромного пространства. Для гостей Роял корт имелось хорошо укрепленное бомбоубежище, чем мистер Уолт по праву гордился. Сам он во время налетов неизменно оставался на виду у постояльцев, успокаивая и поддерживая людей. Вечером 12 ноября мы ужинали в ресторане отеля, когда завыли сирены. Налет начался непривычно рано. Ричард должен был дежурить в отряде наблюдателей в том районе, где располагалось его министерство. Я оставила мужа у входа на станцию метро Слоунсквер, а сама поспешила домой — на случай, если меня вызовут в больницу. Сегодня была не моя смена, но несколько сестер заболели. Я сказала, что при необходимости готова подменить их. Едва я дошла до «Чейн Плейс», как послышался страшный удар. Земля под ногами содрогнулась, однако никаких разрушений поблизости я не заметила. Дежурных гражданской обороны тоже не было видно. В небе над головой гудели самолеты, вовсю грохотали зенитки, но где именно упала бомба, определить было трудно. Около половины одиннадцатого зазвонил телефон. Звонивший велел немедленно отправляться в Ройл-Корт. На линии были помехи, я с трудом разобрала, что говорил человек на другом конце провода. Поскольку мы были в отеле всего пару часов назад, я решила, что забыла у них какую-то вещь. Я позвонила в больницу, предупредить коллег, что отлучусь ненадолго. Нужно дойти до Роял корт К моему величайшему изумлению, ответивший на звонок дежурный сказал, «Да-да, мобильная бригада уже выехала к ним». Слоун-сквер представляла собой мрачную фантасмагорию. На месте недавно построенной станции метро образовалась глубокая воронка по обе стороны которой вздымались вверх два пылающих факела. Упавшая бомба повредила газопровод. Спасатели что-то кричали мне, когда я попыталась проскочить через площадь к центральному входу роял корт Они уже начали вытаскивать из-под завалов убитых и раненых. Тех, кто нуждался в неотложной помощи, несли вестибюль отеля. Доктор Филлипс и миссис Филлипс возглавляли мобильную медицинскую бригаду. Управляющий мистер Уальд и служащие отеля были на высоте. Полотенца, полотняные салфетки, одеяла и коврики появлялись в холле мгновенно, как только доставляли очередного пострадавшего. Нам вновь приходилось делать страшную и ужасающе грязную работу. Во-первых, сразу стало понятно, что на поиск тел уйдет вся ночь, но, вероятнее всего, потребуется гораздо больше времени. Бомба упала в тот момент, когда поезд отходил от платформы. Последний вагон разнесло в дребезги. Остальной состав отбросило взрывной волной почти до следующей станции Южный Кенксингтон. Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что происходит при прямом попадании снаряда. Плоть разрывает так, что опознать людей практически невозможно. Кровавые шмётки складывали на носилки и отправляли в морг чтобы потом попытаться собрать тела. Отряд спасателей Джорджа Эванса работал на станции. Позже он рассказывал, что больше всего жертв было среди служащих метрополитена, которые в момент взрыва находились в кафетерии Слоун-сквер. Погибли 16 мужчин, одна женщина-кондуктор и две продавщицы. Трагедия случилась во вторник. К субботе спасатели подняли на поверхность 38 насилок с изуродованными трупами. Но, по словам Джорджа Эванса, еще 17 человек оставались ненайденными. И никто не пересчитывал количество жестяных бачков с тем, что мы называли фрагментами тел. Разрушенная станция буквально утопала в крови. Для того, чтобы очистить ее, потребовалось два галлона дезинфицирующего раствора. От женщины-кондуктора не осталось вообще ничего. Лишь по небольшому фрагменту плоти удалось определить, что это именно она. Пока мы оказывали первую помощь пострадавшим, а затем грузили их в машины скорой, я не раз вспоминала слова доктора, который рассказывал нам о своем опыте, полученном на войне в Испании. В отеле мы использовали все, что было под рукой, для того, чтобы остановить кровотечение и промыть раны. Ни о какой стерильности и речи не шло. Но наш мобильный отряд и присоединившиеся к нам служащие отеля потрудились на славу. После того, как работа была окончена, и мистер Уальд угостил всех нас щедрой порцией спиртного, мы разошлись по домам. Я возвращалась совершенно измотанная, больше всего на свете, мечтая поскорее забраться в горячую ванну. Вся моя одежда была в грязи и в крови. Словно я сама побывала в эпицентре взрыва. Раненые, поступавшие к нам на пост, всегда были покрыты толстой коркой грязи. Прежде чем оценить серьезность их травм, людей следовало бы хорошенько отмыть под душем. Но именно этого ни один пункт медицинской помощи не мог сделать. Мы пользовались марлевыми тампонами и тазами с водой. Что касается одежды, ее чаще всего приходилось выбрасывать». Разорвавшийся снаряд оставлял после себя характерный химический запах, настолько едкий и такой стойкий, что от него невозможно было избавиться. Казалось, он застревал в ноздрях и преследовал повсюду. То же относилось и к запаху старой штукатурки, деревянной трухи и жирной копоти, аромат цивилизации, который не может стереть время. На Слоун-сквер ужасно воняло газом. Дома вокруг площади были повреждены — Мостовая усыпана осколками кирпича и стекла, и лишь суперсовременное здание универмага Питер Джонс и партнеры горделиво возвышалось среди всеобщего хаоса. Целёхонькая, без единого разбитого окна. Объяснялось это тем, что основной удар пришелся по станции метро, а после того, как она обрушилась, взрывная волна пошла по тоннелю. Мистер Уальд подтвердил, что в ресторане удар тоже показался несильным. В первый момент они даже не поняли, что бомба упала настолько близко, а крики людей под массивными завалами были почти не слышны. После трагедии на Слоун-сквер больница вновь обратилась с призывом к волонтерам, готовым поработать в морге. Предстояло собирать по частям тела многих и многих погибших. Среди откликнувшихся была одна женщина. Местная жительница, которая великолепно справлялась с этой весьма нелегкой задачей. Я живо помню ее лицо, а вот имя, к сожалению, вылетело из головы. Она не была медсестрой. Нас специально обучали, как подготовить тело погибшего к похоронам. Но эта удивительная женщина говорила, что пришла в морг, желая таким образом отдать дань памяти тем отважным работникам метрополитена, которые в течение всего Блица самоотверженно выполняли свои обязанности и погибли, находясь на службе. Я к тому времени уже привыкла работать с трупами, хотя никогда не переставала испытывать отвращение к тому, чем приходилось заниматься, а само занятие ничуть не утратило своей зловещей мрачности. Дежурные отрядов гражданской обороны тоже ненавидели возиться с мертвыми телами, Однако это входило в их повседневные обязанности. После каждого налета им приходилось собирать по кусочкам погибших мужчин и женщин. Как рассказывали дежурные, полиция никогда не помогала. Просто перенести убитого и то никто не хотел. Конни столкнулась с этим, когда однажды ей нужно было передвинуть лежавший на пороге дома труп мужчины. Его проткнуло насквозь ножкой стула. У «Кони» не хватало сил, чтобы в одиночку оттащить тяжелое тело, а двое стоявших неподалеку полицейских категорически отказались помогать ей. В результате, когда родные погибшего выбирались из поврежденного дома, им приходилось переступать через пригвожденный к стулу изуродованный труп. Слушая «Кони», я подумала, что некоторые мертвецы менее неприятные чем пьяные, с которыми дежурным по бомбоубежищам порой приходилось иметь дело. В воскресенье у нас обедал Рок Карлинг, а затем мы, как обычно, отправились на прогулку в Баттерси-парк. Роки интересовало все, что я могла рассказать о происшествии на Аслоун-сквер. Я сказала, что после нашего последнего разговора, в котором он поддержал меня... Мне стало намного легче справляться, когда приходится сталкиваться с массовой гибелью людей. В свою очередь Рокки рассказал мне о некоторых своих поездках, связанных с работой в качестве консультанта Управления гражданской обороны и Министерства здравоохранения. Собачий остров сильно пострадал в результате сильнейших пожаров в доках. А вскоре после этого Рокки отправился туда инспектировать посты первой медицинской помощи. Сноска. Район Лондонского Ист-Энда представляет собой полуостров, который с востока, юга и запада окружен Темзой. Зона бывших портовых доков, известная как Доклендс. Одним из них заведовала крупная пожилая дама из Ист-Энда. Роки был потрясен, в каком идеальном порядке она содержала веренное ей хозяйство. Послушайте, сказал он. «При желании я всегда могу найти, к чему придраться. Уверен, хирургические иглы у вас недостаточно острые». «Можете взглянуть», — с невозмутимым видом заявила она. Это были самые острые хирургические иглы, какие ему когда-либо доводилось видеть. Рокки спросил, каким образом ей это удается. «У меня есть знакомый часовщик», — сказала женщина. Идеи пришлась Рокке по душе. Он поделился ею с коллегами. С тех пор по всей стране заточку хирургических игл стали поручать часовщикам. Некоторые открытия, сделанные Роки во время его инспекционных поездок, поражали воображение. К примеру, на одной из военных верфей он обнаружил склад боеприпасов, расположившийся рядом с дровяным складом, а в другом месте ничем не защищенный ангар которым хранились баллоны с боевыми отравляющими веществами. Угодит туда немецкая бомба, и облако ядовитого газа накроет всю страну. Или выяснилось, что при создании маскировочной дымовой завесы сжигают груды старых автомобильных покрышек, причем делалось это прямо возле городского водохранилища. Ричард часто сопровождал Рока Карлинга и полковника Бейтмана в инспекционных поездках. В том числе при посещении постов первой медицинской помощи и моргов. Роки не раз со вздохом признавался, что устал постоянно видеть изуродованные тела погибших, и сожалел, что, умирая, мы не рассыпаемся в прах, как об этом говорится в молитве погребального обряда: Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху, чтобы потом нашим ближним не приходилось иметь дело с разлагающейся плотью. Роки нравилось беседовать со мной о живописи и художниках. Я давно отметила, что во многих странах мира врачи являются едва ли не самыми преданными ценителями искусства. Когда-то самый первый заказ я получила от молодого хирурга, жена которого хотела иметь портрет мужа, облаченного в академическую мантию, вскоре после того, как он получил ученую степень. Я написала портрет доктора, а он заплатил за него в рассрочку. С наступлением зимы темнеть стало рано. К тому же внезапно резко похолодало. Теперь ежевечернее путешествие в бомбоубежище превратилось в настоящую пытку. Многие оставляли свои постельные принадлежности прямо там, на нарах, но вещи быстро оцаревали. К тому же дежурные не всегда имели возможность находиться в убежище в течение всего дня — Зато всегда находились нечистые на руку люди, готовые украсть одеяла и подушки, чтобы затем перепродать на черном рынке. Так же вели себя мародёры, которые копошились в разваленных домов, при том, что даже хозяевам разбомбленных квартир запрещено было уносить свое имущество. Иногда брошенные под дождем вещи буквально взывали о том, чтобы их подобрали, Нередко можно было видеть, как в глухих переулках, вдали от глаз случайных прохожих, они неделя за неделей лежат под открытым небом. Кроме того, судя по еженедельным судебным отчетам, отнюдь не все мужчины, нанятые для разбора завалов, оказывали способны пройти мимо бесхозных вещей. К сожалению, таких нашлось немало, гораздо больше, чем можно было ожидать» товаров в магазинах катастрофически не хватало, поэтому трудно противостоять искушению, когда ты видишь, как полезные вещи гниют под дождем и снегом. Все предметы, извлеченные из-под руин, следовало передавать в специальные хранилища, открытые в каждом районе города, откуда владельцы или наследники могли востребовать их по закону. Но к зиме в Лондоне уже было столько поврежденных и разрушенных домов, А некоторые кварталы и вовсе превратились в груды развалин, которые никто не охранял, что предотвратить мародерство порой было невозможно, поскольку темнеть стало раньше, сирены воздушной тревоги стали включаться раньше, и в результате вся наша жизнь превратилась в постоянную спешку. Успеть сделать самые необходимые дела прежде, чем наступит скорбное время комендантского часа. Один маленький бельгийский мальчик. Чья семья жила в доме для беженцев на Ройл-авеню, несколько недель очень плохо себя чувствовал. У него удержалась высокая температура, мучил сильный кашель и совершенно пропал аппетит. Ребенок быстро слабел и терял вес. Доктор Томпсон посоветовал отвести его к известному педиатру в больницу Святой Виктории. Врач осмотрел мальчика и спросил, смогу ли я в ближайшие две недели вести тщательный график температуры больного, в течение которых он должен оставаться в постели. Задача не самая легкая. Я объяснила доктору, что комнаты беженцев находятся на верхнем этаже, поэтому каждую ночь они ходят в бомбоубежище, и мне вряд ли удастся убедить мать оставить ребенка в постели или самой остаться с ним». Положить его в больницу в данный момент тоже невозможно. Работала всего одна детская палата, да и та была предназначена для экстренных случаев. Если у мальчика развивается туберкулез, а именно так, по словам педиатра, и было, он мог бы отправить ребенка в госпиталь Виндзоре. Но до тех пор, пока не поставлен точный диагноз, попасть туда шансов нет. Заставить мадам С поверить, что ее сыну угрожает серьезная опасность, было почти невозможно. Она вбила себе в голову, что причина недомогания запоры, которыми страдает вся их семья, усугубившаяся из-за отсутствия бомбоубежищих надлежащей санитарии. Доктор велел мне растолковать матери, что болезнь кроется в легких ребенка, а не в кишечнике. Однако мадам С была крайне разговорчивой женщиной и если речь заходила о запорах остановить ее было практически невозможно. в конце концов я бросила это безнадежное занятие и пообещала врачу постараться уложить маленького пациента в постель и составить его температурный график. У мадам с имелись еще трое детей и муж который панически боялся бомбежек с одной стороны его можно было понять. На пути из Бельгии они не раз подвергались налетам и обстрелам. Но, с другой стороны, если бы глава семейства умел держать себя в руках, его близкие тоже перестали бы паниковать. Как я и опасалась, месье С. и слышать не хотел о том, чтобы Раймонд остался дома в постели. «Мальчик должен вместе со всеми пойти в бомбоубежище» и точка. Я долго спорила с ним, и в результате вынуждена была припугнуть отца, сказав, что у его сына подозревают туберкулез, и если он потащит ребенка, у которого и без того сильная лихорадка в сырое помещение, последствия могут оказаться самыми печальными. Сам Раймонд признался мне, что хотел бы остаться дома. Он чувствует ужасную слабость, и единственное его желание — спать и спать. Я пыталась уговорить семью, живущую на первом этаже, поменяться комнатами с родителями Раймонда, чтобы мальчик хотя бы жил не под крышей. Но те наотрез отказались. С тех пор, как начался Блиц, верхние этажи никому не нравились. Думаю, именно в этот период, когда я начала регулярно навещать Раймонда, у меня впервые появилось подлинное чувство страха. До сих пор Блиц оставался для нас чем-то второстепенным. Я недавно вышла замуж, Мы с мужем были невероятно счастливы, хотя нам все реже удавалось проводить время вместе. Ричард часто уезжал по делам министерства, а мне все чаще приходилось дежурить по ночам. Постоянные бомбежки казались всего лишь ужасающим фоном, на котором разворачивались события нашей частной жизни. Мысль, что один из нас может стать жертвой авианалета, присутствовала на заднем плане, но не была источником постоянной тревоги. Однако теперь она начала посещать меня с завидной регулярностью. Вспоминая минувшую войну, Ричард часто говорил, что в бою никому из солдат и в голову не приходило, будто их могут убить. «Товарища рядом с тобой или тех, кто бежит позади, возможно, но только не тебя самого. Полагаю, примерно такое же чувство и теперь помогало нам жить и продолжать заниматься обычными делами». В каком-то смысле это было похоже на лотерею. В Лондоне миллионы домов, и лишь небольшой процент из них подвергается разрушению при каждом налете. Когда я призналась Ричарду в своем страхе и сказала, что иногда беспокоюсь, если он долго отсутствует, муж привел именно этот аргумент, чтобы успокоить меня. Из миллиона жилых домов бомба падает только в один. И тем не менее... Сидя ночью у постели больного мальчика, мать, которого вынуждена оставляла сына и вместе с остальной семьей уходила в убежище, я чувствовала, как меня накрывает страх. Мы находились одни на последнем этаже в опустевшем доме посреди безлюдной Ройл-авеню. Ребенок нуждался в поддержке и утешении. Охваченный жаром болезни, он вздрагивал от каждого свиста снаряда. От каждого отдалённого взрыва и в испуге зарывался лицом в подушку, а его маленькие горячие пальцы судорожно сжимали мою ладонь. Я придумала игру, и всякий раз, когда бежала в потьмах, чтобы провести очередную бессонную ночь возле больного мальчика, считала каждую упавшую бомбу еще одним апельсином, положенным в корзинку «Нелгвин» иногда ее корзинка оказывалась переполненной, прежде чем я успевала добраться до ройл Авеню. Раймонд обожал нашу забаву, как и бесконечные истории об апельсиновой девочке и короле, которые я рассказывала ему. Сноска. Прежде чем попасть во дворец, будущая фаворитка короля Карла II рыжеволосая Нел Гвин работала разносчицей апельсинов в одном из лондонских театров. Иногда я брала с собой Вики. Грохот бомбежки совершенно не беспокоил таксу. Она мирно посапывала, лежа на одеяле подле ребенка. На улице я никогда не нервничала. Зрелище ночного неба, расчерченного причудливыми узорами прожекторов, было настолько завораживающим, что для страха просто не оставалось места. Однако здесь, под крышей на верхнем этаже пустого дома, Я остановилась жертвой мрачных предчувствий и опасений. В одну из ночей, когда налет был особенно сильным, а одна из бомб упала на Ройла-Веню совсем рядом с домом, Раймонд спросил меня. "Марен, вы не боитесь?» Я медлила с ответом. «Следует ли признаться, что мне страшно?» «Или сказать неправду?» «Что выбрать?» Но прежде чем я успела ответить, мальчик снова заговорил. «Я ужасно боюсь. Как думаете, не стоит ли мне помолиться Деве Марии? Вот мои четки. Я с благодарностью кивнула. Раймонд принялся в полголоса читать «Розарий», а его пальцы методично перебирали бусины, круг за кругом, словно он следил за окружившимися у нас над головами самолетами, которые несли смерть и разрушение» и сражался с ними словами молитвы. То же делала мать Сюзанны. Точно так же четки скользили под ее старческими пальцами. Когда раздался страшный грохот сотрясший дом и послышался звон разбитого стекла, Раймонд взял мою руку и с тоской сжал ее в своей маленькой горячей ладони. Но голос его не дрогнул. Ребенок продолжал молиться. А потом все стихло. Налет окончился. Мы оба были целы и невредимы. Мальчик отложил чётки и сказал, «Я помолился и за Вики тоже. Думаю, Матерь Божья любит собак». Наконец, температурная карта Раймана была составлена. Педиатр убедился, что его подозрения насчет туберкулеза оправдались, и попросил меня привести к нему родителей мальчика, поскольку тому предстояло покинуть Лондон и отправиться в госпиталь в Виндзоре. Легко сказать, приведи родителей. Видимо, доктор плохо представлял, каково это. Убедить их отпустить сына одного. Сам Раймонд готов был ехать. Он хотел выздороветь, и ему совсем не нравилось, что его оставляют лежать в постели, пока все остальные члены семьи прячутся в бомбоубежище. Потребовалось несколько часов споров и уговоров, прежде чем родители мальчика согласились обсудить предложение доктора. Они пообещали сообщить мне о своем решении на следующий день. Ехать нужно было незамедлительно, поскольку в Виндзоре Раймонда ждала освободившаяся койка. В конце концов родители дали согласие, после того, как их заверили, что они смогут навещать сына по воскресным дням. Мадам С. переживала, что ей не позволили проводить Раймонда до места. Однако, насколько я поняла, ее тревога главным образом была связана с тем, что утром она дала ребенку слабительное и беспокоилась, как бы в дороге не случилось неприятности. Я сказала, что с этой проблемой медсестра справится. После чего мадам С. совершенно успокоилась. Она была рада, что Раймонд уезжает из города. Вместе с ним в машине скорой ехали еще один мальчик, и сопровождавшая детей медицинская сестра из больницы Святой Виктории. Я очень скучала по Раймонду. Он был милым мальчиком. Но мысль, что теперь малыш находится на свежем воздухе и в относительной безопасности, не могла не радовать. К тому же, что греха таить, эти ночные визиты на ройла Виню утомили меня. Даже если ребенок оставался с матерью, мне все равно не спалось». Всё кончалось тем, что я поднималась и шла к ним, проверить, всё ли в порядке. Раймонд быстро освоился в больнице. Он, как и Катрин, старательно учил английский и вскоре написал мне несколько трогательных писем. Подозрительность и враждебность, с которой беженцы зачастую относились друг к другу, стали для нас настоящей головной болью. Как и в случае с Рут, И то, и другое было вызвано страхом и неуверенностью в завтрашнем дне. Беженцы регулярно являлись жалобами на своих соотечественников. Якобы те подают сигналы вражеским самолетам. Целые депутации бельгийцев несколько раз приходили к нам по поводу одного несчастного вдовца, занимавшего комнату в верхнем этаже дома на Сент-Леонард-Террас. Суть их обвинений сводилась к следующему. Из окна своей комнаты он сигналит бомбардировщикам Люфтваффе, пользуясь особым световым кодом. Заявления повторялись снова и снова, так что в результате ими заинтересовалась полиция. Однажды ко мне явился инспектор иммиграционной службы, с которым нам уже приходилось встречаться в прошлом, когда возникали проблемы с беженцами. Сама я была далека от подозрений в адрес месье Д, человека мягкого и чрезвычайно доброжелательного, Однако не могла отрицать, что бельгийцы свято верят, будто он немецкий шпион. Месье Де замкнут, держится особняком и никогда не ходит ночевать в бомбоубежище. Почему? Должно же быть какое-то логическое объяснение столь странному поведению. А все очень просто, чтобы подавать сигналы врагу. Мне нравился Месье Де, возможно, потому что он не был похож на остальных бельгийцев не выдвигал никаких требований и никогда ни на что не жаловался. Я рассказала инспектору все, что мне было известно. Личное дело месье Д. было тщательно изучено, однако компрометирующих его фактов не обнаружили, во всяком случае в бумагах ничего подозрительного не нашли. Два дня спустя инспектор вновь появился у меня в студии. Он сказал, что решено установить наблюдение за домом на Сент-Леонард-Террас. Похоже, в окне комнаты Месье Де действительно видны какие-то вспышки. Они собираются дежурить там следующей ночью, и если заметят что-то неладное, приедут за мной на полицейской машине, чтобы я могла присутствовать при разговоре в качестве переводчика. Буду ли я готова поехать с ними? Такой поворот встревожил меня. Моим первым естественным порывом было желание немедленно отправиться к месье Д и предупредить о готовящейся засаде. Но именно этого мне и не велели делать. Офицер иммиграционной службы рассказал Ричарду о планируемой операции, и я согласилась принять в ней участие. Следующая ночь выдалась на удивление темной. Ни единого проблеска Луны среди низкоплывущих облаков. Незадолго до полуночи приехала полицейская машина. «Едем. Вам следует само убедиться», — сказал дежурный констебль. «Похоже, он действительно подает сигналы. Мы прибыли на Сент-Леонард-Террас и припарковались под деревьями возле Бертон-Корт. Надо понять, что тут происходит», — заметил полицейский. «Видите?» Окна его комнаты находятся прямо напротив того места, где установлен аэростат. Это было очевидно, и мне нечего было возразить. Мы сидели в машине, слушали завывание сирен, гул вражеских самолетов и разрывы бомб. Блиц был в полном разгаре, так что скучать не приходилось. Внезапно сидевший рядом со мной полицейский подался вперед и воскликнул. «Смотрите, там, в его окне! Видели?» Я видела. За стеклом действительно мелькали какие-то быстрые всполохи желтого света. В кромешной тьме ноябрьской ночи они казались особенно яркими. Некоторое время мы наблюдали за вспышками, а затем полицейский открыл дверцу машины. «Дом не заперт?» — спросил он у меня. Все дома беженцев во время налетов оставались открытыми, чтобы в случае попадания зажигалки дежурные могли легко попасть внутрь. «Я поднимусь первым», — предложил инспектор. «Мы же не хотим напугать этого человека. Объяснение может быть самым невинным, но в любом случае нам следует предупредить его о нарушении режима светомаскировки». Мы начали подниматься по лестнице. Грохот зениток был настолько мощным, что наверняка заглушал наши шаги. Двери в комнаты жильцов были закрыты, лампочки на лестничных площадках вывернуты. Мы освещали себе путь специальными маскировочными фонарями. Я хорошо знала дорогу в комнату месье Де, поскольку в прошлом, когда он сильно простудился, мне приходилось навещать его. Миссис Фрид готовила еду, а я относила ее больному. Мы поднялись наверх, остановились возле нужной двери и прислушались. Изнутри доносились голоса. Месье Дэ не спал и явно был не один. Мне велели постучать и сразу входить, чтобы подозреваемый не успел спрятать улики, которые могут выдать его. Идея мне не понравилась, но пришлось подчиниться приказу полиции. По сигналу офицера я резко стукнула костяшками пальцев по деревянной двери и со словами «Месье Дэ! Месье!» распахнула ее. Хозяин, потрясенный внезапным вторжением, уставился на меня с открытым ртом. Из одежды на нем были лишь носки и рубашка. Поначалу он не заметил полицейских, маячивших у меня за спиной. «Марен?» — пролепетал он. В руке у месье Д. был зажат фонарь. Недобрый знак. Но в луче моего собственного фонаря я заметила ногу, высовывающуюся из-под стоявшей в углу железной кровати — Белая стройная женская нога. Кто у вас там под кроватью? Спросила я, оборачиваясь к перепуганному мужчине. Отвечайте немедленно. Месье Д начал что-то бормотать, запинаясь и заикаясь, но в конце концов выдавил: "Вы ее не знаете, Марен". Я сделала шаг вперед, нагнулась и посветила под кровать. Месье Д ошибся. Я прекрасно знала эту даму. Раздался протестующий виск, но в смотрящих на меня глазах было столько веселого лукавства и одновременно такой отчаянной мольбы, что я поспешила выпрямиться и встать так, чтобы торчащая из-под кровати нога не была заметно вошедшим вслед за мной полицейским. Я изложила месье Д. обвинения, выдвинутые против него соотечественниками. Он слушал, разинув рот, на этот раз от возмущения. Он подает сигналы врагу? Он немецкий шпион? Да он лично своими руками задушил бы любого, кто вздумал бы сигнализировать этим грязным бошем. Сноска. Пренебрежительное прозвище немцев во Франции. Я перебила поток его гневной брани. Да, я уже поняла, чем вы тут занимаетесь. И я знаю вашу подругу. Но полицейские желают знать, что вы делаете со своим фонарем. «Ваши моральные принципы нас не касаются. А вот нарушение режима светомаскировки — это дело полиции». Месье Де смущенно потопился, вертя в руках злосчастный фонарик. «Она потеряла чулки. Вы же понимаете, Марен, новые чулки нынче трудно купить. Вот мы и искали с фонарем, потому что верхний свет я включить не могу. На окнах нет затемнения». «Мне каждый вечер приходится раздеваться при свете фонарика, но я стараюсь не поднимать луч слишком высоко, так что снаружи его не должно быть заметно». В разговор вмешался инспектор. «Как он объясняет вспышки света в окне? И кто там прячется у него под кроватью?» «Женщина. Месье Д. говорит, она залезла туда, когда услышала стук в дверь». А фонарика они зажгли, чтобы найти чулки, которые потеряла подруга мисс Еде. Поскольку на окнах нет штор, он каждый вечер раздевается при свете фонаря. Этим объясняются вспышки в окне. Инспектор пересек комнату, подошел к кровати и заглянул под нее. После чего распрямился и, не говоря ни слова, вернулся к порогу. — Переведите, пожалуйста, — обратился он ко мне что полиция выносит ему предупреждение о нарушении режима светомаскировки. Если подобное повторится, его оштрафуют, а то и в тюрьму могут посадить. Скажите как можно строже. Он должен понимать, дело серьезное. закончил инспектор. Затем нагнулся, поднял с пола шелковый чулок и протянул его перепуганному мужчине. Я передала слова инспектора и добавила. «Завтра попытаюсь раздобыть для вас плотные шторы». Месье ухватил меня за руку и пустился в долгие путанные извинения по поводу столь щекотливого положения, в котором мы застукали его. Полицейские уже спускались по лестнице, предупредив, что подождут меня в машине. «Оденьте даму», — посоветовала я месье «Здесь ужасно холодно. Кстати, вот и второй чулок нашелся». Луч моего фонарика выхватил валяющуюся на полу вещь. «А почему бы вам не повесить на окно одеяло?» — спросила я. Марен, мы думали об этом, но вы же сами сказали. Жуткий холод!» — кашлянул месье Де. «Без одеяла мы мерзли в постели». Я пожелала бедолаге спокойной ночи, сбежала вниз по лестнице и со смехом рухнула на сиденье полицейской машины. Подруга месье Д. была хорошо известна не только мне, но и стражам порядка. Ночные авианалеты и отключение электричества благоприятствовали ее ремеслу, но создавали некоторые неудобства при обслуживании клиентов. Мы сидели в машине и хохотали до слез, снова и снова вспоминая историю о потерянных чулках. Я пообещала инспектору проследить за тем, чтобы у месье Д. была надежная светомаскировка. Полицейские отвезли меня домой. Всю дорогу мы продолжали хихикать над незадачливым любовником. На следующий день месье Д. Де явился с извинениями. «Вы должны понять, Марен, мне очень неловко. Такая неприятная ситуация, но в конце концов я ведь одинокий мужчина» а девушка, она хорошая, и денег берет с меня совсем немного, знает, что я на пособии». Это последнее замечание особенно позабавило Ричарда. Все беженцы получали социальное пособие. Мои обязанности входило еженедельно сопровождать бельгийцев в офис иммиграционной службы, где им выдавали положенное содержание. Месье Д. переживал. Что подумают чиновники, узнав, на что идут выделяемые государством средства? Пару дней спустя у нас случилось еще одно приключение, связанное с полицией, правда, на этот раз не столь забавное. Начавшийся авианалет был необычайно интенсивным, возможно, один из самых сильных налетов, которые мы видели за последнее время. Мы и не спали, поскольку нам предстояло идти тушить зажигалки. Занятие, ставшее для нас чуть ли не ежевечерней обязанностью и которое, по словам Ричарда, позволяло немного размяться и от души повеселиться. Сделав обход отведенного нам участка, мы благополучно вернулись домой и уже собирались ложиться, когда раздался истеричный стук в дверь. Мы открыли. Стоявший на пороге констебль буквально рухнул нам на руки. Казалось, человек близок к обмороку. Мы помогли ему пройти в комнату, превратившуюся в нечто вроде гостиной и спальни одновременно. Констебль был в ужасном состоянии. Он дрожал, словно в лихорадке, плакал и стонал. Я решила, что человек в шоке. Мы дали ему выпить, но когда я собиралась налить второй бокал, Ричард остановил меня, сказав по-французски, что Констебль, похоже, уже пьян. Тем временем гость повалился на нашу кровать и лежал там, жалобно стеная и охая. Добиться от него каких-либо внятных объяснений было невозможно. Мы видели, что это не местный полицейский. Как он оказался в Челси? Мы пытались выяснить, где находится его участок. Увы, безрезультатно. За окном продолжал бушевать Блиц. Отчаянно грохотали зенитки — но мы с Ричардом не отказались бы немного отдохнуть, однако на нашей кровати валялся едва живой незнакомец. Ричард попытался привести констебля в чувство, но ему это не удалось. Он стал шарить в карманах полицейского в поисках удостоверения. Когда удостоверение нашлось, выяснилось, что наш гость действительно служит в совершенно другом районе Лондона, довольно далеко от Челси. Время было позднее, Ричард устал и хотел поскорее лечь. Он заявил, что не желает делить постель с полицией, поэтому нам нужно поднять констебля на ноги и отправить в Освояси. Но я не согласилась. Этот человек и так был вне себя от страха, а снаружи творился кромешный ад, на улице ему станет только хуже. И где гарантии, что он сумеет добраться до бомбоубежища? Ричард возразил, что констебль не должен укрываться в убежище. Его задача как раз в том и состоит — помогать другим людям. Тогда мы решили позвонить в участок, который значился в удостоверении полицейского. Я сварила кофе и заставила нашего ночного гостя выпить целую кружку. Казалось, ему стало немного лучше. Но теперь он не мог понять, где находится, как попал сюда и что делать дальше. Пока Ричард звонил в участок из студии наверху, я отправилась на кухню за новой порцией кофе в надежде, что напиток поможет констеблю окончательно прийти в себя. Вернувшись, я увидела, что в гостиной пусто, входная дверь распахнута, а полицейский исчез так же внезапно, как и появился. Мы с Ричардом в недоумении подождали некоторое время и легли спать. В три часа ночи нас разбудил отчаянный звонок в дверь. На улице стояли две полицейские машины. Участок прислал патруль за своим заблудившимся сотрудником. Но мы понятия не имели, где он находится, и рассказали о происшествии в общих чертах, стараясь не вдаваться в подробности, чтобы не навредить репутации незадачливого констебля. Полицейские удалились крайне недовольные. Только мы заснули, как раздался новый требовательный звонок в дверь. Еще две полицейские машины прибыли забрать потерявшегося коллегу. Я была рада, что он успел уйти. Похоже, кофе пошел бедняге на пользу. Вот только что привело его в Челси, так и осталось загадкой. Уже почти рассвело, когда нас покинула вторая группа полицейских. Я приготовила завтрак, Мы перекусили и пошли смотреть, что принес нам очередной авианалет».